«Какой-то Акеру нервный стал!» Шло занятие по управлению. Сегамару и Юкия, уже закончившие свое задание, отдыхали на краю обрыва и ждали, пока их нагонят остальные. Сегодня отрабатывали смену всадника и коня. Это была тренировка длительных полетов без отдыха, когда прямо в воздухе всадник и конь менялись местами. Сейчас они просто учились огибать гору, по очереди превращаясь то в человека, то в птицу. Зато на выпускном экзамене, как говорили, им придется лететь от ТЮО границы границам и обратно. Считалось, что для этих тренировок лучше брать людей сходного телосложения. Но Юкия прекрасно справлялся и в паре с Сегамару. «По-моему, тебе все равно, с кем работать». «Так ведь в облике ворона я крупнее, чем в человеческом». «По-моему, человеческое телосложение здесь не играет особой роли». «Полно ребят, которые в человеческом облике мощнее тебя, а все равно не справляются». «Это ты про Акеру и его друзей?» Дружки Акеру изначально не могли похвастаться успехами. Но со временем все хуже справлялся даже сам Акеру, который в первые дни блистал талантами. По мере того, как усложнялись тренировки, он перестал успевать. Особенно это было заметно на уроках управления, которые совсем ему не давались. «Наверное, поэтому он и нервный», — ухмыльнулся Юкия в ответ на слова Сигемару. «Может быть. Но не думаю, что дело только в этом». Даже на лекциях, где Акеру никогда не уступал никому первенство, все начало меняться. «Что ж, еще бы он не задергался, получая оценки, как у тебя, при том, что ты совсем не учишься». После истории с Кемитикой Суйкан постоянно следил за Юкией. Прошел уже месяц, настало настоящее лето, но наставник, кажется, так и не простил воспитанника. На занятиях он упорно вызывал Юкию и наказывал по малейшим причинам, лишая парня свободного времени. Иногда учитель даже позволял себе резкие высказывания вроде «тебе бы лучше сразу уйти из Кейсуин. Приятели собрались и советовали другу обратиться к Сейкену или другим преподавателям, однако сам Юки не показывал, что терпит несправедливые отношения. «Раз на меня рассердились, значит, сам виноват. Жаловаться другим я не привык. Если бы он занижал мне оценки, тогда это стало бы проблемой». «А раз нет, то и ладно», — с улыбкой выслушивал он слова друзей, но ничего не делал. На самом деле Юкия выполнял задания по ночам, вместо сна. Случилось даже приходить на экзамены без подготовки, но, как ни странно, оценки только улучшались. Несмотря ни на что, он либо делил первое место с Акеру, либо, в худшем случае, оказывался на втором. А Кэр уже, наоборот, по слухам, все свободное время уделял самостоятельным занятиям и заметно мрачнел каждый раз, слыша оценки Юки. «А ведь он так хвалился тем, что защищает молодого господина. Наверное, расстроился, что тому пока не светит престол. Наверное, ни в академии, ни дома не может найти покой. Мне его даже жаль». Его оценки снизились только из-за его же способностей. И вообще он сам виноват, что покричал о поддержке молодого господина, и потом опозорился. «Мы ничего не можем поделать». Иногда Юкея с улыбочкой злословил, как правило, об Акеру. Болтая с другом, Сигемару рассеянно глядел на летающих в небе товарищей. Ребята парами то и дело взмывали ввысь и, делая кувырок в воздухе, менялись местами. В этот момент они теряли высоту, но один вдруг расправлял крылья и, опираясь на воздушный поток, поднимался обратно, подхватывая того, кто обратился в человека. Смотреть на это со стороны было интересно, будто на акробатов, однако на деле такие кульбиты пугали. Когда превращаешься из коня в человека, нужно довериться своему коню. И наоборот, обратившись в коня, второй ученик должен подняться вверх с грузом, иначе они оба рухнут вниз». Пары, которые завершали задание в птичьем облике, а они в виде всадника на коне зачета не получали. Человек и кони обязаны доверять друг другу и действовать в унисон, иначе у них ничего не выйдет. В этом смысле, думал Сигамару, легче добиться успеха, встав в пару не с человеком подходящего телосложения, а со своим приятелем. Тут он заметил, что среди летящих в воздухе однокурсников одна пара странно замедлилась. Сегамару хотел показать их Юкии, но тот сам обратил внимание. «Опасно. Может, садник устал? Им бы набрать высоту, а то...» «О! Что это?» Юки уже хотел что-то сказать, но в этот момент пара собралась поменяться. Из земли показалось, что коней стало двое. «Если замена происходит правильно, такого быть не должно». У Сигамару и Юкии возникло неприятное предчувствие. Лучшей заменой считалась та, когда оба разом меняли свой облик. Но эта пара выглядела как-то совсем странно. Как и ожидалось, когда конь оказался сверху и обратился, высота продолжала падать. Крылья второго коня так и не успели поймать воздушный поток, и он влетел в заросли. «Упал!» — нестройным хором завопили воспитанники. «Ужас какой! Если он так свалился, наверняка что-то себе повредил! Позовите лекаря!» Всадник успел обернуться и спасся. А вот конь вызывал беспокойство. Мгновенно поднялся шум, будто разбудили пчелиный рой, и к зарослям бросились наставники. «Кто там? Сига! Это Акэру! Что? Правда?» «Точно! Я видел, как волосы всадника перед превращением блеснули рыжим!» Было неловко, ведь они только что о нем говорили. К месту падения слетелось несколько воронов. Когда он открыл глаза, все тело ужасно болело. В голове был туман, видимо, из-за боли утоляющих. Все внутри горело. Сквозь щели ставин в комнате лекаря виднилось совсем потемневшее небо. Весь в царапинах, с сильными ушибами, но к счастью без опасных для жизни травм. Однако, падая, он ударился головой, поэтому теперь получил приказ провести ночь под присмотром лекаря. Акару отчетливо вспомнил момент падения. Надо же такому случиться, что его партнером тогда оказался Тихая, который на тренировках показал, что способен летать гораздо быстрее. Однако в ту минуту Тихая двигался ужасно медленно, и Акару решил, что партнер над ним издевается. Оттого сам заторопился скорее принять птичий облик и нагнал отставание, обернувшись еще до того, как Тихая был готов, чтобы заставить его пораньше поменяться местами. Неожиданно перед глазами завертелись небо и земля, в ушах засвистел ветер, мелькнуло лицо обернувшегося человеком Тихая в тот миг, когда они пролетали мимо друг друга. В результате Акару опоздал сам. Он допустил грубую ошибку, и она скажется на его оценках. Того и гляди, он лишится возможности стать приближенным молодого господина. А ведь так не должно было случиться. «Проклятие!» Акару погрузился в уныние. «Где же он все-таки оплошал?» «Мы связались с главной ветвью западного дома». «Ясно. Извините, что причинил вам беспокойство». На следующий день его навестили соседи по комнате, которые вместе с ним поступили в академию. Однако что-то в их поведении казалось странным. Раньше они ревностно заботились о Бакэру, но сейчас явно пришли сюда неохотно, очевидно, выполняя минимальный долг перед товарищем. «Что не так? Что-то произошло?» «Ничего такого. Ничего не произошло». Он почувствовал, как из-за холодности приятелей в груди растет раздражение. «Что-то вы в последнее время избегаете меня». «Если хотите что-то сказать, так говорите прямо!» Один из ребят резко поднял голову. «Что ж, скажем...» «Ты что, не надо?» «А ты меня не удерживай! Все так думают! Я слышал...» И лицо приятеля уродливо исказилось. «Господин Акеру, вы говорили, что поступили в Кейсоин по приказу его высочества. Но ведь вы прислуживали ему всего один день, разве не так?» Акеру растерялся, не понимая, почему это вдруг превратилось в проблему. «А в чем дело?» «Мы думали, что поступление в Кейсоин – это первая ступень перед тем, как вы станете приближенным молодого господина». «Вы действительно делали большие успехи», – хмуро сказал паренек. «Так что я тоже в это поверил. Но если вы были с молодым господином всего лишь один день, что он разглядел вас такого, расприказал стать ямаутисю, Маутисю, хотя вам и мечта не доводилось в руках держать?» «Так ведь я же говорил» поскольку я Ямаути-Сиу прогнили, он велел мне исправить это. Ему нужен тот, кто возглавит его сторонников. Вот и выбрал меня». «Но ведь есть Юкия из Северного дома. Ему, конечно, мешают союзники Нацуки, но он внук главнокомандующего и лучший тактик на нашем курсе». К тому же целый год служил пожом молодому господину. Если Юкия успешно окончит академию, нет сомнения, что он станет ближайшим соратником его высочества. Опять же, Северный дом умеет командовать военными. Человеку из Западного дома не было ни малейшей необходимости поступать в Кейсоин. На самом деле, ваше место рядом с наследником. Если Юкия должен занять место главнокомандующего, то на вас работа чиновника. Не догадывайтесь, за что вас уже через день прислуживания отстранили от этой работы? «Что ты хочешь сказать?» «Второй сын западного дома — это положение, которое позволяет блистать при дворе. Так зачем отправлять вас в Кейсоин?» Как правило, аристократы поступают в Кейсоин только когда на них махнули рукой в родном доме, как на Бездарей, которым даже система теневых рангов не поможет получить должность. «Может, вы просто не понравились молодому господину, и он избавился от вас, как от ненужного мусора?» А кару разинул рот. «Мы ведь должны были попасть ко двору, а вместо этого специально поступили в КСОИН, услышав, что вам доверяет молодой господин. Но если он махнул на вас рукой, значит, все это было бессмысленно. Все напрасно, и все из-за вас. Зря мы приехали сюда!» Слова товарища звучали жестоко. Второй, до сих пор молча наблюдавший, тоже со вздохом покачал головой. «Я не виню вас». Но все больше благородных воронов из западного дома отмечают, что разочаровались в вас». Голова не соображала, а Кару не мог поверить, что его ближайшие товарищи действительно так думают. «Мы собираемся как можно скорее уйти из Кейсоин». «Что?» — вырвалось у него, голос сам собой прозвучал умоляюще. «В общем, вот так. Можно попросить вас больше к нам не подходить?» Он не нашел слов, чтобы удержать их. Ребята ушли, но у двери вдруг возник чей-то силуэт. Вот его Акеру меньше всего хотел здесь видеть. «Кажется, я пришел не вовремя», — Юкия с улыбкой склонил голову на бок. «Что ж, хорошо, что ты легко отделался», — противно улыбаясь, Юкея приблизился к постели. «Ты зачем пришел? Разве так здороваются? Я хотел навестить тебя, принес подарок, вот» и Юкия протянул бумажный сверток, в котором оказались обсыпанные сахаром вяленые кумкваты. «Не хочу». «Ну вот, какая жалость. Тогда я возьму». Он прислонился к окну и, не ожидая ответа Акеру, сунул кумкват за щеку. В тишине комнаты раздавалось только негромкое чавканье. Акеру не знал, что сказать. Когда он предложил дружить... Так как они оба поддерживали молодого господина, то получил резкий ответ. Кажется, теперь он понял причину. В отличие от него, Юкия целый год прислуживал наследнику, а Кэру не хотелось думать об этом, но если его отправили в Кейсоин, чтобы избавиться, Паш должен был все знать. А Кэру одновременно надеялся узнать планы его высочества и боялся услышать правду. «Если тебе больше ничего не нужно, тогда уходи, пожалуйста». Сказал он каким-то не своим голосом. Акару не смог скрыть ревности, и слова его прозвучали жалко, но посетитель рассмеялся и спокойно ответил. «Конечно, это не все. Без дела я бы вообще не пришел. Если так будет продолжаться, тебе рано или поздно придется бросить Академию». Услышав это, Акару разозлился. «Все не так плохо. Если посмотреть все оценки, у меня баллы лучше, чем у тебя». «А кто говорит о баллах? «Ты правда не понимаешь, в каком положении оказался?» Юкея вдруг заговорил холодно и Акэру орабел. «В каком положении?» «Ну, подумай», — начал юноша, играя кумкватами. «Сейчас в КСАИН находятся 44 семечка, 21 побег и 14 стволов. То есть всего 79 человек. Из них лишь мы с тобой имеем положение выше пятого ранга по праву рождения». Правом воспользоваться системой теневых рангов могут только шесть благородных воронов, включая тебя и меня. И почти все они среди семечек и побегов». Аккару был потрясен, а Юки, испытывающий, посмотрел на него. «Понимаешь, что это значит?» «Выходцы из аристократов отсеиваются еще до третьего года». «Именно!» «Сейчас с нами еще учатся несколько благородных, но через пару лет вокруг останутся почти одни только ребята из военных семей и простолюдины. Кое-кто заполучил покровительство четырех домов, но и такие ребята не обязательно из благородных. Тебе должно быть яснее ясного, что произойдет, если ты ни во что не будешь ставить горных воронов. Вокруг останутся одни враги», — со скучающим видом объяснил Юкия. «Собрать группу тех, кто связан с западным домом, и пытаться изменить Кейсоин невозможно и бессмысленно. Если есть проблемы в развитии и их должны решать директор и молодой господин. Они имеют отношение к руководству. Поручать это воспитаннику жестоко. И его высочество с самого начала на это не рассчитывал». А Кэру растерялся. «Но ведь тогда зачем же отправлять меня в Кейсоин? Неужели молодой господин действительно просто хотел от него избавиться? При этой мысли он почувствовал, как силы покидают тело. И тут Юкия внезапно всунул ему в рот кум -кват. «Эй, ты что?» Аккеру чуть не подавился и закашлялся, а Юкия устало наблюдал за ним. «Да я просто подумал, какие же бывают дураки. Как можно не заметить, что молодой господин на тебя рассчитывает?» «Чего?» Аккеру смотрел с недоумением, и Юкия слабо усмехнулся. «Именно поэтому ты здесь, чтобы в будущем стать его приближенным. Это видно по твоим дружкам», — ответил Юкия, катая на ладони фрукт. «Конечно, напрямую они не скажут, но им явно не по себе после новости о том, что его высочество пока не может зайти на престол. Те, кто привык опираться на мощь своего дома, будут колебаться вместе с каждым изменением в обществе. Если хочешь найти настоящих товарищей, которым можно доверять, нельзя полагаться на происхождение и влияние». «Имей в виду, именно ты заставил их занять эту позицию». А Кэру вспомнил ребят, которых считал своими друзьями, которые только что упрекали его, мол, все было бессмысленно. Он пробормотал. «Я об этом не думал». Ему стало неловко, и он потупился, но голос Юки звучал весело. «Ты ведь понимаешь, что случится, если то же самое ты сделаешь, став приближенным его высочество?» А Кэру замолчал, и Юки продолжил, словно пытаясь убедить его. «Те, на кого ты смотришь сверху вниз, составляют 90% населения Ямаути. Зато молодой господин прекрасно знает это большинство, которым ему предстоит править. Считай, Кейсоин — уменьшенной копией Ямаути». А Кэру начинал понимать, к чему клонит Юкия. «Так вот для чего его высочество отправил меня сюда». Молодой господин хотел заранее научить его общаться с простыми людьми, чтобы он вел себя как подобает, когда станет приближенным правителем. Наследник послал тебя в КСОИ, но наверняка не ждет, что ты попадешь в Ямаутисю, верно? Это значит он собирался перевоспитать тебя. Осталось быть, он рассчитывает не на сына Западного дома, а на тебя лично. Юкия вдруг взглянула Кэру прямо в лицо. А что насчет тебя? Вдруг его высочество не унаследует престол. «Раз госпожа Масуха, но Сусуки не вышла за этого человека, и ты не сможешь назвать его братом, он тебя не интересует?» Аккера только сглотнул, слушая суровые слова Юкии. Он ведь суетился, потому что был впечатлен первой встречей с молодым господином, когда еще не знал, кто перед ним. Все началось с ласкового лица в лучах заходящего солнца, с человека, который разделил его секрет. «Я...» — начал он дрожащим хриплым голосом и замолчал. Однако, когда он заговорил снова, его голос окреп. «Я хочу служить его высочеству, молодому господину. Раз он разглядел меня, я тоже должен ответить ему доверием на доверие. Я отвечу. Что ж, вот теперь и я спокоен». Юкия улыбнулся, лицо его просветлело и больше не казалось противным. В этот момент Акэру впервые в полной мере ощутил, что Юкия такой же преданный сторонник молодого господина, как и он сам. Именно за это ум... Не совсем тот, что требуется для успехов в учебе. Его высочество и выбрал этого юношу своим пажом. «Юкия, в отличие от меня, ты пришел сюда с убеждением ни за что не полагаться на силу своего дома, да?» Наверное, с Сигемару и другими ребятами он подружился именно поэтому, подумал о Кэру. Но Юкия расхохотался. «Что ты? Раньше я действительно так думал, но сейчас не до капризов. Надо использовать все, что подвернется». А Акеру захлопал глазами и озадаченно посмотрел на Юкию. «Но ведь в твоих словах тогда нет смысла...» «Ты неправильно меня понял, А Акеру...» Юкия вдруг прищурился. «Власть — штука мерзкая. Если пользоваться ей неправильно, можно и себя самого уничтожить. Но она же может стать отличным козырем, понимаешь...» Юкия хладнокровно улыбнулся. «Говорю тебе, используй силу правильно...» По спине Акеру пробежал холодок. Улыбка сошла с лица Юки и его глаза стали похожи на змеиные. По ним невозможно было прочитать его чувства. Акеру испуганно пробормотал. «Ты... что?» «Ты что замышляешь?» — хотел спросить он, но тут в окно рядом с Юкией влезла загорелая физиономия. «Ну что, закончили сложные беседы?» Забывшись, Акеру подскочил и все тело пронзило болью. «Сегамару, ты давно тут торчишь?» «Мы вообще-то вместе с Юкией пришли, но решили, что нам пока лучше не влезать. Вот и спрятались. А это гостинец? Он перегнулся через подоконник и поставил на пол корзину слив. «О, я тоже люблю сливы. Можно одну?» Беззаботно спросил Юкия. Глядя на него, Акару растерялся. «И что все это было?» «Ты с таким треском тогда рухнул, но выглядишь лучше, чем я ожидал. Как себя чувствуешь?» Акару не нашелся, что ответить. Вроде бы Сигемару спрашивал с иронией, но казалось, что он впервые о ком-то серьезно беспокоился. А Кэру был тронут, хотя в то же время стыдился своих предыдущих слов и поступков. «Я тебе очень признателен. Чувствую себя нормально. Погоди, ты сказал «мы»?» «Ага. Вообще, он гораздо больше меня беспокоился о тебе». Скрывшись за окном, Сигемару вытащил оттуда за шиворот еще кого-то. На мрачном лице... Явственно читалось полное отсутствие беспокойства, о ком бы то ни было. «Тихая?» От удивления Акеру не знал, что еще сказать. Тот, видимо, тоже не заготовил речи, совсем растерялся, поэтому пробормотал только «Я не нарочно». Этих слов хватило, чтобы Акеру сообразил, что сейчас говорят о них в Кейсоин. Видимо, все решили, что «Тихая» специально его поколечил. Он ведь сначала поддерживал Кимитику, а тот в последнее время без конца подстраивал ссоры. Будь Акеру просто сторонним наблюдателем, наверняка подумал бы так же. «Я знаю. Я сам виноват, что упал». Перед тем, как рухнуть вниз, Акеру заметил ошарашенное лицо Тихаи. Хотя все произошло очень быстро, он почувствовал, что всадник пытался выправить его позу. Однако одну вещь он все-таки никак не мог понять. «Слушай, а ведь ты мог лететь быстрее. Зачем так замедлялся?» Тихая спокойно ответил. «Ты сидел неустойчиво, и я боялся, что ты свалишься, если полечу быстрее». «Вот как!» Акеру вздохнул, сел в постель и низко поклонился Тихая. «Прости, что доставил тебе столько неприятностей. Я сам всем объясню, что случилось». «Да не надо!» Фраза была совсем короткой, но от этих слов у Акеру на душе стало чуть легче. «Ого! Извиниться перед горным вороном! Да ты растешь!» Насмешливое восхищение Сигамару вызвало в Акеру смешанные чувства, но тот, видимо, уловив замешательство, тут же посерьезнел. «Знаешь, так же, как у тебя была своя причина поступить в Кайсоин, мы все тоже пришли сюда, преследуя свои цели. Вряд ли есть люди с одинаковыми обстоятельствами, и вполне естественно каждому из нас иметь свою точку зрения». Акеру с удивлением слушал Сигамару. Мне кажется, это потрясающее место. Здесь собираются ребята со всей Ямаути. Здесь можно сталкивать между собой разные мнения. Если бы не Академия, мы с тобой не смогли бы просто так беседовать». «Да, тут ты прав». «Ну, так воспользуйся шансом. Гораздо выгоднее иметь таких друзей, как мы», — рассмеялся Сегамару. «Почти каждый день, кроме выходных, мы занимаемся в пустой комнате во втором корпусе. Если хочешь, приходи. Думаю, все обрадуются». Безобутные слова Сигэмару и его готовность так запросто помириться отозвались в душе юноши. Когда с разрешения лекаря Акэро, наконец, вернулся в свою комнату, один из его приятелей уже исчез. Юноша не сразу подумал о том, что с самого поступления у соседа оценки были гораздо хуже, чем у него. Возможно, тот просто достиг предела своих возможностей в академии. Поколебавшись, Некоторое время юноша все-таки отправился вечером во второй корпус. Комнату для занятий можно было узнать сразу. Дверь оставили полностью открытой, а изнутри доносились громкие сердитые голоса. «Я больше не могу! Ничего не понимаю!» «Держись! С тех пор, как этот лобастый очкарик про нас узнал, мы не можем просто списывать у Юкии!» «Ну смотри, тебе надо запомнить нотацию, а дальше просто применить на практике», — устало говорил Юкия. Ему отвечали растерженные вопли. «Что тут простого, идиот?» «Как это можно просто запомнить? А ты сам как это запомнил?» «Ну, прочитал и запомнил. Я так и знал. Вот поэтому я не люблю умников». Нотация — это запись ходов на доске, чтобы понять, как двигались фигуры. Ребята явно решали задания по тактике, а Кэру глубоко вдохнул и решительно встал у входа. В нотациях «Для начала достаточно запомнить ходы офицера. Все движения пехоты отталкиваются от ходов офицера. Все мученики, уже побросавшие учебники готовые накинуться с кулаками на Юкию, с раскрытыми ртами обернулись к Акеру». «Акеру? Ты здесь откуда?» Сигемару и Юкию ухмылялись. Однако помощь не предлагали. У стены в одиночку корпел над заданием Тихая. Он даже не взглянул в сторону пришедшего». А Кэру слегка облизнул пересохшие от напряжения губы и обвел взглядом присутствующих. «А мне можно к вам? Не подумайте, что навязываюсь, но вдруг у меня получится помочь кому-то с заданиями. Конечно, если вы согласны...» Последние слова едва ли кто-то расслышал. Он знал, что до сих пор его отношение к этим ребятам никак нельзя было назвать дружелюбным. Потупившись, он со страха ждал ответа. И вдруг один из них подскочил с полу и схватил Акеру за плечи. «Как хорошо, что ты пришел, учитель!» «Что?» «Думаю, ты сможешь объяснить как следует, по крайней мере, лучше, чем этот паршивец!» На беспощадные слова возразил только сам Юкия. «Ну, знаешь! Правда! Хватит с нас тебя! Спасай Акеру!» «Ничего не разобрать! Так мы не сдадим задание!» «Юкия невозможно понять, даже если он объясняет! Так что ты наша последняя надежда!» От неожиданности Акеру выпучил глаза. «Вы меня простите?» «Простим, не простим!» Однокурсники, большинство из которых родились в простых семьях, переглянулись. «Мы, конечно, не горим к тебе большой любовью, но уж вытерпим как-нибудь. Если растолкуешь нам все, и мы справимся с зачетом, будем считать у нас мир». «Так что хватит болтать, выручай! Задание на завтра, а у нас еще ничего не готово!» А Керу не знал радоваться ему или злиться на такие ответы, а Сигемару только расхохотался. «Да они не обижаются!» В тот день, пока все не разошлись, Акеру помогал однокурсникам. Судя по всему, подход Юкии никуда не годился, от того ребята совершенно растерялись. Но благодаря Акеру со многими заданиями они справились очень легко. Слушая его разъяснения, они чуть не плакали от радости, а прощаясь, даже умоляли вернуться еще и завтра. «Устал?» — спросил Сегемару, когда Акеру уходил, и тот покачал головой. «Нет, спасибо, что пригласил. Мне самому понравилось». Впервые кто-то был признателен ему, и он чувствовал неимоверное облегчение. Кое-кто из ребят хорошо успевал на уроках управления, так что ему пообещали помочь в следующий раз потренировать смену коня и всадника. А Кэру осознал, что не зря решился заглянуть сюда. Однако его ожидало нечто более важное, чем занятие. — Тихая, можно тебя? — у выхода из опустевшей комнаты он окликнул юношу. Тот с подозрением взглянул на Кэру но молча остановился в безлюдном коридоре. «Тебе из-за меня пришлось многое вытерпеть. Я еще раз хотел извиниться». Акеру поклонился, но Тихая снова ответил. «Да не надо. Я так не могу. Из-за моих ошибок ты тоже мог покалечиться. Да и болтают про тебя теперь всякое. Я все время думал, как мне искупить свою вину». При этих словах лицо Тихая на мгновение приобрело растерянное выражение. Но Акеру не обратил внимания и только продолжал. «Ты не ладишь с кимитикой, но все равно поступил в Кейсоин по рекомендации дома Минами Татибана, верно?» «Ты узнавал?» «Да, за это тоже прошу прощения. Когда я в первом бою проиграл тебя, я хотел узнать, что ты за человек, поэтому для меня добыли информацию из посемейных книг. Мне сказали, что у твоей младшей сестры слабое здоровье, поэтому вы не смогли отказаться от помощи дома Минами Татибана». «Наверное, именно на нее намекнул Кимитиков в той ссоре, да?» Тут лицо Тихая окаменело. «Я знаю, что позволил себе слишком много, но все-таки позволь спросить, я могу что-нибудь сделать для вас?» Тихая не ответил. «Вряд ли ты хотел, чтобы сестра оказалась заложницей у Кимитики. Я просто хочу извиниться, никаких тайных мыслей не держу», настаивал Акеру. «Поверь, это от чистого сердца». До сих пор он обнажал лишь презрение к Тихаи, Сегамару и другим, кичась своими возможностями, полученными от рождения. Но теперь он направит свою силу в правильное русло. Ему хотелось, чтобы это стало первым шагом к справедливым поступкам. «Если хочешь, Западный дом тебя поддержит, мы и о сестренке позаботимся. Ты ведь, наверное, не по своей воле примкнул к Тихая еще немного помолчал и насмешливо буркнул: "Ага, это точно. Я не по своей воле принимаю от дома минами Татибана эту помощь. Так что?" Энергично спросила Кэро, однако глаза Тихая оставались холодные, как лед. "Ты все-таки ничем не лучше киметики." Не успел Кэро остановить его, Тихая повернулся к нему спиной и быстро ушел. Я его рассердил, глядя ему в спину, а Кэру застыл на месте. «Но почему?» — он никак не мог понять, за что Тихая разозлился на него.